«Вы будете в состоянии содержать имение?» – поинтересовался я. «О, да, правда, предстоит заплатить налог на наследство, но половина денег моего отца передается вместе с имением. К тому же Лоуренс пока остается с нами, так что сохранится и его доля. Сначала нам, конечно, будет туговато» потому что, как вы уже знаете, я оказался в несколько затруднительном финансовом положении. Но теперь эти парни подождут». В связи с предстоящим отъездом мистера Инглторпа все почувствовали облегчение, и завтрак прошел в самом благодушном настроении, какого не было со дня трагедии. Цинтия, юная и жизнерадостная, снова выглядела хорошенькой, И мы все, за исключением Лоуренса, который, как всегда, был мрачным и нервным, пребывали в довольно веселом настроении, в надежде на многообещающее будущее. Газеты, разумеется, были полны описаний недавней трагедии. Кричащие заголовки, кое-как слепленные биографии каждого члена семьи, инсинуации выпады, Знакомые намеки на то, будто у полиции есть улики и версии, ничто не было упущено. Ярких событий в эти дни не было. На военном фронте наступило временное затишье, поэтому газеты с жадностью ухватились за преступления в светском обществе. Загадочное преступление в Стайлзе стало основной темой момента. Естественно, все это очень раздражало. Дом постоянно осаждали репортеры. Их настойчиво отказывались принимать, но они упорно продолжали осаждать деревню и округу, подстерегая с фотоаппаратами каждого неосторожного члена семьи. Все мы оказались объектами их назойливого внимания. Детективы из Скотланд-Ярда появлялись и исчезали. Распрашивали, осматривали, проверяли. Они все подмечали и были неразговорчивы. Мы не знали, в каком направлении они работают, имелись ли у них какие-нибудь значительные улики или все обречено было остаться в категории неразгаданных преступлений. После завтрака Доркас подошла ко мне с довольно таинственным видом и спросила, может ли она со мной поговорить. «Конечно». «В чем дело, Доркас?» «Я подумала, сэр, может, вы сегодня увидите бельгийского джентльмена?» Я кивнул. «Так вот, сэр, помните, как он допытывался про зеленое платье? Хотел узнать, было ли такое у моей госпожи или у кого другого в доме?» «Да, да, вы его нашли?» «Нет, сэр, но я вспомнила про то, что молодые джентльмены...» Джон и Лоуренс оставались для Дорка с молодыми джентльменами. Называли маскарадным ящиком. Этот ящик стоит на чердаке, сэр. Большой такой сундук, набитый старой одеждой, маскарадными костюмами и всем таким прочим. Мне вдруг пришло в голову, может, там есть зеленое платье. Так что, если вы скажете бельгийскому джентльмену, «Обязательно скажу, Доркас», — пообещал я. «Большое спасибо, сэр. Он очень приятный джентльмен. Не то, что эти двое из Лондона. Везде суют свой нос, все выспрашивают. Вообще-то иностранцам у меня душа не лежит, но в газетах пишут, будто эти храбрые бельгийцы не то, что обычные иностранцы». И уж, конечно, ваш друг – самый вежливый джентльмен. Милая старая Доркас, когда она стояла, подняв ко мне честное, доброе лицо, я подумал, какой это чудесный образец верного слуги старых времен, которые теперь быстро исчезают. Я решил сразу пойти в деревню и поискать Пуаро, но встретил его, когда он подходил к дому, И сразу передал ему то, что сообщила Доркас: Ах, славная Доркас, посмотрим этот сундук, хотя, но неважно, давайте все равно проверим. Мы вошли в дом через открытую застекленную дверь. В холле никого не было, и мы отправились прямо на чердак. Там действительно стоял сундук прекрасной старинной работы, украшенный медными гвоздями и доверху наполненный разнообразными маскарадными костюмами. Пуаро принялся бесцеремонно вынимать их прямо на пол. Среди вещей мелькнули две зеленые ткани разных оттенков, но Пуаро только покачал головой. Он как-то без особого желания отнесся к поискам, будто не ожидал обнаружить ничего интересного. Но вдруг с живостью воскликнул — «Что это? Посмотрите!» Сундук был почти пуст, а на самом его дне покоилась великолепная черная борода. «Ого!» — явно обрадовался Пуаро, вынимая ее из сундука, а повертев в руках и внимательно разглядев, оценил. «Новая!» «Да, совершенно новая!» После минутного колебания он положил бороду обратно в сундук, побросал на нее все остальные вещи и быстро спустился вниз. Там направился прямо в буфетную, где Доркас в это время деловито начищала серебро. Пуаро с истинно гальской любезностью пожелал ей доброго утра. «Мы посмотрели все в сундуке, Доркас», — сразу начал он. «Я вам очень признателен». Там и правда прекрасная коллекция нарядов. Могу я спросить, и часто они используются? Видите ли, сэр, теперь не очень-то часто. Хотя время от времени у нас бывают вечера переодеваний, как их называют молодые джентльмены. Иногда очень забавно смотреть, сэр, особенно на мистера Лоуренса. Страшно смешно». Помню, как-то вечером он спустился по лестнице, наряженный персидским царем. Сказал, это что-то вроде восточного короля. В руках у него был большой нож для разрезания бумаги. Подходит ко мне и говорит. Доркас, вы должны относиться ко мне с большим уважением. В руках у меня остро наточенный ятаган, и если вы мне не угодите, ваша голова с плеч. Мисс Цинтия была, как они говорили, апаш или что-то похожее. В общем, что-то вроде бандита, только на французский манер. Ну и вид у нее был. Вы никогда не поверили бы, что такая хорошенькая юная леди может сделать из себя этого разбойника. Никто бы ее не узнал. Должно быть, это были очень веселые вечера, добродушно заметил Пуаро. И, наверное, у мистера Лоуренса, когда он нарядился персидским шахом, была та чудесная черная борода, мы и нашли ее в сундуке. — У него и вправду была борода, сэр, — улыбаясь, ответила Доркас, — и я ее хорошо помню, потому что для этой самой бороды он взял у меня два матка черной шерсти. Она была как настоящая, если, конечно, смотреть издали. Я совсем и не знала, что на чердаке есть борода. Наверное, она попала туда совсем недавно. Я знаю, там был рыжий парик, а никаких других волос не было. Они, когда маскарадничали, намазывались жонной пробкой, хотя потом от нее очень трудно избавиться. Как-то раз мисс Цинтия нарядилась негром, но и хлопот было с ней, пока отмыли. «Значит, Доркас о черной бороде ничего не знает», — задумчиво произнес Пуаро, когда мы снова оказались в холле. «Вы думаете, это та самая борода?» — нетерпеливо прошептал я. Пуаро кивнул. «Конечно. Вы заметили, что она подстрижена?» «Нет. Ее подстригали, чтобы придать форму бороды мистера Инглторпа» и я обнаружил один или два срезанных волоса. Да, Гастингс, дело это, видимо, непростое и очень запутанное. Интересно, кто положил ее в сундук? Кто-то, обладающий немалым умом, сухо заметил Пуаро. Вы понимаете, что выбрано такое место в доме, где на нее не обратят внимания? Да, преступник умен. «Однако мы должны быть умнее, мы должны быть настолько умными, чтобы преступник нас не только не подозревал, но и вообще не считал умными». Я неохотно кивнул. «Тут, Монами, вы можете оказать мне огромную помощь». Я порадовался оказанному доверию. «Иногда мне казалось, что Пуаро меня недооценивает». «Да», — продолжал он, задумчиво глядя на меня, — «ваша помощь будет просто бесценна». Естественно, слышать это из уст Пуаро было очень лестно, однако следующие его слова оказались не так приятны. «У меня должен быть в доме еще союзник», — задумчиво произнес он. «У вас есть я?» «Правда, но этого недостаточно». «Я был крайне уязвлен и не скрыл этого». Пуаро поторопился объясниться. «Вы не совсем поняли, что я имел в виду. Всем известно, что вы работаете вместе со мной. Я хочу иметь кого-нибудь, кто никоим образом с нами не связан». «О, понимаю. Как насчет Джона?» «Нет», — возразил Пуаро, «думаю, он не подойдет». «Пожалуй, старина Джон не очень умен», — сказал я задумчиво. «Сюда идет мисс Ховард», — неожиданно торопливо прошептал Пуаро. «Она как раз подходит, но я у нее на плохом счету с тех пор, как снял обвинение с мистера Инглторпа. Тем не менее, можно попробовать». На просьбу Пуаро о короткой, всего в несколько минут, беседе мисс Ховард ответила небрежным, почти невежливым кивком. — Ну, месье Пуаро, — буркнула она, — в чем дело? — Выкладывайте, я занята. — Вы помните, мадмуазель, что я однажды просил вас мне помочь? — Да, помню, — леди кивнула, — и я ответила, что с удовольствием помогу. «Повесить Альфреда Инглторпа!» «О!» – Пуаро внимательно посмотрел на нее. «Мисс Ховард, я задам вам один вопрос и прошу вас ответить на него честно». «Никогда не говорю неправды!» – резко бросила она. «Так вот», – невозмутимо продолжал Пуаро, – «вы все еще верите, что миссис Инглторп отравил ее муж?» «Что вы имеете в виду? Не думайте, что все эти ваши объяснения хоть чуть-чуть на меня повлияли. Я согласна, что не он покупал в аптеке стряхнин. но ну и что? Мог размочить бумажку для ловли мух? Я вам с самого начала так говорила». «Там мышьяк, не стряхнин», — мягко сообщил Пуаро. «Какое это имеет значение?» Мышьяк с таким же успехом убрал бы с пути бедняжку Эмили, как и Стрихнин, Если я убеждена, что ее убил Альфред Инглторп, для меня не имеет значения, как он это сделал». «Совершенно верно. Если вы убеждены, что он это сделал, — спокойно заметил Пуаро, — хорошо, поставлю вопрос иначе. В глубине души вы когда-нибудь верили, что миссис Инглторп отравил ее муж. — Господи! — воскликнула мисс Ховард. — Да разве я не говорила всегда, что этот человек негодяй? Разве я вам не говорила, что он убьет жену в ее собственной постели? Разве не я всегда смертельно его ненавидела? — Совершенно верно, — повторил Пуаро, и это подтверждает мою маленькую догадку. Какую еще маленькую догадку? Мисс Ховард, вы помните разговор, который состоялся в тот день, когда мой друг впервые появился в Стайлскорд? Он передал мне его. Тогда была сказана одна фраза, которая произвела на него сильное впечатление. Вы помните высказанное вами убеждение, что если кто-нибудь из близких вам людей окажется убит, то вы интуитивно будете знать преступника, хотя и не сможете это доказать. «Да, помню, говорила, и верю, что это так и есть. Вы, наверное, думаете, что это чушь?» «Ни в коем случае». «И все-таки вы не желаете обратить внимание на мое интуитивное чувство по отношению к Альфреду Инглторпу?» «Нет», — отрезал Пуаро, — потому что ваша интуиция указывает вам не на мистера Инглторпа. Что? Вы хотите верить, что он совершил преступление? Верите, что он способен на это? Но ваша интуиция говорит вам, что мистер Инглторп его не совершал. Больше того, ваша интуиция вам говорит... Мне продолжать? Пораженная мисс Ховард пристально уставилась на него, потом сделала легкий подтверждающий жест рукой. «Сказать вам, почему вы так непримиримо настроены против мистера Инглторпа? Вы просто пытаетесь подавить вашу интуицию, которая подсказывает вам другое имя». Нет, нет, нет! Вдруг неистово закричала мисс Ховард, вскинув руки. Не говорите, о, не называйте его. Это неправда. Это не может быть правдой. Я не знаю, что вселило в мою голову такую дикую, такую отвратительную и ужасную мысль. Я прав, не так ли? невозмутимо спросил Пуаро. Да, да. «Вы должно быть колдун, раз вам удалось угадать. Но этого не может быть. Это слишком чудовищно. Это должен быть Альфред Инглторп!» Уаро мрачно покачал головой. «Не спрашивайте меня об этом, — продолжала мисс Ховард, — потому что я вам не скажу. Я не хочу признаваться в этом даже самой себе». «Должно быть, я сошла с ума, раз подобные мысли приходят мне в голову». Пуаро кивнул. Казалось, он был удовлетворен. «Я не буду ни о чем вас спрашивать. Мне достаточно того, что моя догадка подтвердилась. У меня тоже есть интуиция. Мы оба действуем в одном направлении». «Не просите меня помочь, потому что я не стану. Я и пальцем не пошевелю, чтобы... чтобы...» Она заколебалась. «Вы невольно будете мне помогать. Я ни о чем вас не прошу. Однако вы все-таки будете моим союзником. Вы не сможете иначе. Вы сделаете единственное, что я от вас хочу». «А именно... Будете наблюдать!» Эвлин Ховард наклонила голову. «Да, я не могу этого не делать. Я всегда наблюдаю. Всегда надеюсь найти подтверждение тому, что ошибаюсь». «Если мы окажемся неправы, тем лучше», — заявил Пуаро. «Я сам буду доволен больше, чем кто бы то ни было». Но если мы правы, мисс Ховард, на чьей стороне вы тогда будете? Я не знаю, не знаю. Полно, ну уже. Это можно было бы скрыть. Замалчивание не должно быть. Но Эмили сама, она умолкла. Мисс Ховард печально произнес Пуаро, это вас недостойно. Она вдруг отняла руки от лица. «Да», — сказала она очень тихо, — «это говорила не Эвлин Ховард». Она гордо подняла голову. «Но теперь говорит Эвлин Ховард, и она на стороне справедливости». И с этими словами твердой поступью решительно вышла из комнаты. «Она очень ценный союзник» произнес Пуаро, глядя ей вслед. «У этой женщины, Гастингс, есть не только сердце, но и мозги». Я ничего не ответил. «Интуиция — замечательная штука», — задумчиво продолжил Пуаро. «Ее нельзя ни объяснить, ни проигнорировать». «Мисс Ховард и вы, похоже, знали, о ком говорите», — холодно проговорил я и, возможно, даже не можете себе представить, что для меня это темный лес». «В самом деле?» «Да, просветите меня, пожалуйста». Минуту-другую Пуаро внимательно смотрел на меня, потом, к моему величайшему удивлению, решительно покачал головой. «Нет, друг мой». «О, послушайте, почему же?» Двух человек на один секрет достаточно. Мне кажется, это несправедливо, скрывать от меня факты. Фактов я не скрываю, каждый известный мне факт является также и вашим достоянием. Из них вы можете сделать собственные выводы, а это вопрос идей. И все-таки было бы интересно знать... Пуаро вновь серьезно посмотрел на меня и опять покачал головой. «Видите ли», — с грустью произнес он, — «у вас нет интуиции». «Только что вы требовали интеллекта», — заметил я. «Они часто сопутствуют друг другу», — загадочно произнес Пуаро. Его высказывание показалось мне настолько неуместным, что я даже не потрудился на него ответить. Однако решил, что если сделаю какие-нибудь интересные и важные открытия, в чем я не сомневался, то буду держать их при себе и удивлю Пуаро окончательным результатом. Порой наступает время, когда человек обязан самоутвердиться.